«Каких это пор вы стали филантропом!» — осведомился я. «Согласитесь, что, предупреждая меня для моего же блага, вы проявляете непоследовательность». Он будто и не заметил моего сарказма и сказал, «А если я возьму да захлопну люк? Сейчас вы уж меня не проведете, как в тот раз в кладовой». «Волк Ларсон», — решительно сказал я, впервые называя его так, как привык называть за глаза, — «я не способен застрелить человека, если он беспомощен и не оказывает сопротивления. Вы сами убедили меня в этом к нашему взаимному удовлетворению, но предупреждаю вас, и не столько для вашего блага, сколько для своего собственного, что при первой вашей попытке чем-нибудь повредить мне, я застрелю вас». Я и сейчас могу сделать это. А теперь, если вам так хочется, можете попробовать закрыть люк. — Так или иначе, я запрещаю вам, решительно запрещаю хозяйничать на моей шхуне. — Да что с вами, — укорил я его. — Вы все твердите, что это ваш корабль так, словно это дает вам какие-то моральные права. Однако вы никогда не считались с правами других. Почему же вы думаете, что я буду считаться с вашими?» Я подошел к Люку, чтобы увидеть его лицо. «Это было совсем не то лицо, которое я видел в последний раз, когда втайне наблюдал за ним». Сейчас оно было лишено всякого выражения, И вызываемое им неприятное ощущение Еще усилилось устремленным в одну точку взглядом широко открытых, немигающих глаз. И даже жалкий червь, как хэмп, Его корит с презрением, Насмешливо произнес он, но лицо его оставалось бесстрастным. — Как поживаете, мисс Брустер? — помолчав, неожиданно проговорил он. Я вздрогнул. Мот не издала ни звука, даже не шевельнулась. Неужели у него еще сохранились остатки зрения? Или оно снова возвращалось к нему? — Здравствуйте, капитан Ларсен, — ответила Мот. — Как вы узнали, что я здесь? — Услышал ваше дыхание. — Ахэмп делает успехи, как вы считаете? — Не могу судить, — промолвила она, улыбнувшись мне. — Я никогда не знала его другим. «Жаль, что вы не видали его раньше». «Я принимал лекарство под названием Волк Ларсон и в довольно больших дозах, — пробормотал я, — до и после еды. «Я еще раз повторяю, Хэмп, — угрожающе проговорил он, — оставьте мою шхуну в покое». Да разве вам самому не хочется выбраться отсюда? Удивленно спросил я. Нет, ответил он. Я хочу умереть здесь. Ну, а мы не хотим. Решительно заявил я и снова застучал топором. Глава 35. На другой день... Расчистив степсы и подготовив все необходимое, мы принялись втаскивать на борт обе стеньги, из которых я намеревался соорудить временную стрелу. Грот стеньга имела в длину более 30 футов, фор стеньга была немного короче. Задача предстояла нелегкая. Взяв ходовой конец тяжелых талий на Брашпель а другим концом, прикрепив их к основанию гротстеньги, я начал вращать рукоятку брашпиля. Мод следила за тем, чтобы трос ровно ложился на барабан, а сходящий конец укладывала в бухту.